Глава восьмая Уже к семи утра я была полностью собрана и готова к тяжелому дню. Дэн же бессовестно провалялся в кровати до половины восьмого, затем плескался в душе и появился в кухне в почти привычном полуголом виде. Точнее, вместо, или скорее поверх, любимых семейников надел джинсы, зато футболку нес в руках. Я же, как под гипнозом, смотрела на косые мышцы его живота и не могла понять, что не так. Вроде ещё вчера утром день был чуть шире в талии и рельеф не такой, но родинки точно на месте. Зато Кофе Дубровский снова сварил чёрный и чашку латте для меня. Почему такси Сорока? Ты же одна из лучших была на курсе. Этого оказалось недостаточно, вздохнула я. Сколько молодых специалистов по автоматизации производства выпускает наш университет? Под сотню ежегодно в городе нет такого количества рабочих мест для нашей специальности. А на те, которые есть, не так просто устроиться без связей. Ну, я так думала, когда получила несколько отказов. А после случилась поездка на север, проблемы с надией и всё остальное. Так и вернулась снова в такси. Всё же проще и денежнее, чем кассиром в супермаркете. И машины мне всегда нравились. Я бы даже занялась их ремонтом, но для этого нужно образование, опыт работы, и девушкам там рады ещё меньше, чем в такси. А устроиться в Фиофан было совсем непросто. Вот такой выверт судьбы изворачиваться, чтобы совмещать подработку и учёбу, чтобы потом сделать подработку основным своим источником дохода, а диплом забросить на дальнюю полку. «Сегодня пойдешь на собеседование к Сергею Петровичу. Просто ответишь на несколько вопросов, постараешься ничего не испортить, и он подыщет тебе место в СМ. Твое резюме я уже отослал». «Откуда оно у тебя?» «Написал и отослал. Сергею Петровичу понравилось. Единственной опыта работы нет, но отец обещал попросить за тебя». Я нервно сглотнула. «Если уж сам Павел Дубровский, генеральный директор того самого сталь-металл, попросит, то точно возьмут». Но это такая ответственность. Не смогу, провалю всё, подведу и Дена, и старшего Добровского, и родной универ. Вы же вроде как в ссоре с отцом. Он про тебя помнит и согласился помочь. Как незнакомый человек может обо мне помнить? Но Дэн не стал развивать тему, и я постеснялась расспрашивать дальше. Всё равно не могу поверить в то, что это происходит на самом деле. Я и вдруг СМ Не могла поверить в это и в момент, когда зашла в самое высокое, помпезное здание с огромной эмблемой компании рядом с крышей. Ден довёз меня почти до крыльца, высадил, потом уехал и приказал ждать его возле лифта. Появился он минут через 20, когда я успела затрепать манжеты блузки, пожелить, что не своровала у него пачку семечек, и собрать на себе всё внимание охранников. Но Ден на ходу подхватил меня под локоть и потащил за собой, недрей в сорока Он без церемоны щёлкнул меня по носу и подмигнул. "Страшновато", вздохнула я. "Что это? Папа не договорился? Резюме у тебя отличное, пройдёшь сразу". Ну, подобрать слова оказалось не так просто. "Понимаешь, ходят слухи, что на таких собеседованиях происходит разное. Вроде не дашь, не получишь работу". "А, -а это", Дэн скривился, будто с трудом сдерживал смех. Ну прямо дашь, грудь там покажешь, все дела, но главное резюме. После он похлопал меня по плечу и показал сжатые кулаки, как знак: "Держись, сорока". Выходит он серьёзно. Да как так можно? Предупредил бы ещё дома, я бы и не ехала сюда. Если у них так устраиваются на работу по протекции самого гендиректора, то как уходят в отпуск? Отпрашиваются? А если больничный? В коридоре оказалось очень оживленно. Сотрудники суетились и метались между кабинетами, как после планерки. Все такие красивые, разодетые, причёсанные. Точно не наш таксопарк. Даже стыдно стало за свою юбку-карандаш и простую блузку, которая сейчас казалась недостаточно белой. Но Денис уверенно вёл меня мимо одинаковых массивных дверей, пока не указал на одну, расположенную в самом конце коридора, с табличкой «Шмыга СП». Какие приличные инициалы и такой приличный кабинет за дверью, а такой неприличный человек здесь сидит, Ден прошептал одними губами, резюме и втолкнул меня внутрь, прямо к столу этого самого Сергея Петровича Шмыдя. Ко мне тот отодвинул папку с документами и посмотрел поверх очков. Вроде бы не старый, респектабельный такой мужчина, без пивного животика или какой-то заинтересованности во взгляде. Наверняка Ден пошутил насчёт груди. Помню, помню его розыгрыш, что на субботник нужно прийти в респираторе и очки как для сварки. Но я уже тогда немного знала Дубровского и проигнорировала такую глупость. Да, здравствуйте, глафира Сорокина. Я протянула папку с документами. Недурственно, и тема диплома интересная. Правда, что вы будущая невестка самого? Он указал пальцем в потолок, а я сглотнула слюну. Ничего себе, отец про тебя помнит. И что такого, он про меня помнит, что назвал будущей невесткой? Скорее всё же нет, выдохнула я, а Сергей Петрович указал на стул и предложил садиться. Скорее всё же да. Я Дубровских не первый день знаю. Я тоже, только Дениса, ну тоже давно. Сергей Петрович ещё раз посмотрел мои документы, после чего вытащил из стола вазочку с карамельками и предложил мне Ну что, 2 минуты, полёт нормальный. Сплетни ему пока намного интереснее мои груди. Глофира, простите, не знаю, как правильно сократить имя. Фира. Фира, вот смотрите. К серьёзной работе вас пока не допустят. Найдут какое-нибудь местечко для протирания штанов. Будете целый день сидеть в чистеньком, красивом кабинете, пить кофе, бегать на перекур и заниматься работой, смысл которой не понимаете ни вы, ни кто либо другой. Просто очередная вакансия для тех, кто надоел маме с папой, но слишком нежный цветочек для реальных дел. У меня половина отдела таких. Один снимает ролики про ползущий по столу ластик, другая челленджи, вроде Сифа сегодня целый день говорит только слова на букву У. Я же на всех, на всех них подписан. Вечерами смотрю и плакать хочется от бессменно потраченных из бюджета денег. Вы себе такого будущего хотите, честно? Я помотала головой. Заперецев в кабинете точно не хочу. Вот если бы по специальности, чтобы хоть ненадолго потешить себя мыслью, что не зря столько училась. Или хотите мотаться по стране и разным заводам, как Денис? Его в шутку называют вездесущий за способность быстро перемещаться по стране и в пределах города. Некоторых послушать, так он и в двух местах одновременно бывает, но какой ценой? Постоянно в разъездах похудел, осунулся, довёл себя до того, что в больнице лежал больше месяца. Ну, положим работы меня не испугать, но Сергей Петрович вроде бы и не пытался. Не знаю, искренне ли он хотел мне помочь или просто мечтал избавиться от очередной бездельницы под своим началом. Но говорили мы в самом деле долго, перебирали варианты, обсуждали, пока он не заявил: "Значит, давай так, ты в ближайший месяц усиленно ищешь работу, такую, которая по душе". А если не находишь, возвращаешься сюда и получаешь должность специалиста по какой-нибудь неведомой ерундистике. Такая должность у нас всегда найдётся. А нет, так ради невестки самого, Сергей Петрович снова ткнул пальцем в потолок. Её быстро сарудят. Удачи, Фира. Такой вариант меня вполне устроил. Возможно, в самом деле где-то для меня припасена работа мечты. Что-то такое, ну, не знаю, творческое, прекрасное, связанное с помощью людям и постройкой светлого будущего. После слов Сергей Петрович у меня будто крылья выросли, появилось столько планов, столько надежд. Зато Дэн, поймавший меня уже на улице, выглядел озабоченным и ещё обзавёлся следами красной помады вокруг рта. Настолько ядрёна Аллой, что не верилась в её существование. А я, значит, потенциальная невестка его отца. Ну-ну. Сорока, ты почему здесь? Должна уже работать начать? Меня не взяли. Я максимально горестно вздохнула. Как? Дэн стащил шапку и почти закусил её. Сорока, ты чё натворила? На улице снова шёл снег, пушистый такой, немного сыроватый, что сразу же укрывал всё белой шубой. Невероятная красота! как раз такая, какая нужна для новогоднего настроения, и в ее окружении очень хотелось немного пошалить. В конце концов, Дэн сам виноват. Зашла, отдала документы, начала я вдохновенно выдумывать. Сергей Петрович изучил их, потом полез в стол за карамельками, развернул одну и смотрит на меня внимательно так, оценивающе. Я сразу поняла, чего он хочет, задрала блузку и зажмурилась. А твою, Сергей Петрович, я намеренно ткнула Дена в грудь, чтобы отвлечь его от сживания шапки. Схватился за сердце, начал звать врача, потом накричал на меня и запретил показываться в сталь металл. Ёпт, Ден бросил шапку на снег, затем топнул от досады. Писсец меня прибьёт. Сорока, ну как так-то, а? Ты что, совсем шуток не понимаешь? «Фира, фира», — доктор покачал головой и осуждающий подсокал языком. Дэн почти силой тащил меня на прием, не дал толком объясниться, намекал о чрезмерной альтернативности мышления симпатичных блондинок, а рассказ о том, как все было на самом деле, не пришелся к месту. К тому же после стольких дней рабства и вымытых окон вид расстроенного Дубровского бальзамом растекался по моему самолюбию и тушил жажду мести». Надеюсь, этот самый писец ему ещё и добавит. Но и так всю дорогу до офиса коуча Ден заметно нервничал, дёргался, писал кому-то на светофорах и пытался оттереть следы помады с губ и щёк. Приятно посмотреть. Единственный минус новая встреча с доктором. Тот выгнал Дена, усадил меня в плетёное кресло, подвешенное к потолку, а сам остался стоять, чтобы выражать своё превосходство. «Фирочка, фирусик, фиряша», — продолжал он. «Лучше просто фира», — влезла я. «Хорошо, просто фира». «Просто фира, а тебе даже идет. Рассказывай, просто фира, как ты дошла до того, чтобы грудью прокладывать себе путь в светлое будущее?» И скрестил руки. Темная фигура Дока заслоняла мне весь свет, а еще шею сразу стала ломить от попыток разглядеть его лицо. Господин приказал, я и послушала. Вот, пусть видит, насколько ужасно проходит лечение. Кажется, мой метод недостаточно эффективен. Хм, док почесал подбородок и отошёл назад. А как насчёт лечения электрическим током? Почему бы не, а как насчёт разрыва нашего контракта? Я бы не отказалась на денёк отдалиться от Дэнны и спокойно всё обдумать, в том числе кто такой писец. Нет, никакого тока. Вот, проблески мышления. А почему было не запустить этот же процесс во время собеседования? Доктор, я решила тоже ничего не рассказывать. Пусть осознает степень своего провала. У меня же штраф за неповиновение Дубровскому. А, нет, проблески быстро затухли. Всё же разок шокером? Просто давайте признаем, что мне не помогает лечение, и на этом расстанемся. Я попыталась вас звать к его здравому смыслу. «У вашей методики уже есть жертвы. Сергей Петрович, к примеру». Доктор же поджал губы, снял очки и наклонился близко-близко. «А ну-ка, расстегни блузку. Я должен осознать масштаб полученной беднягой травмы». Я демонстративно поплотнее запахнула кофту и застегнула верхнюю пуговицу на блузке. Вот, а все хвалят мужскую логику. Любая женщина поняла бы, что такую узкую, плотно прилегающую к телу блузку не снимешь внезапно. Её можно только медленно расстёгивать пуговка за пуговкой. А за это время любой ранимый индивид догадается, к чему дело идёт. Фира, я доктор, между нами не должно быть тайн. Покажите диплом маммолога, расстегну, или вы в Тибете познали тайны ранней диагностики мастопатии? Извините, но специалисту по неизвестно чему я грудь показывать не собираюсь. Ну и зря. Когда мы с فالконом сбежали из тюрьмы, при взрыве сгорели наши документы и сбережения. Пришлось на лодке плыть в Штаты, где ради пропитания мы подрабатывали в магазине женского белья. Сокол на кассе я консультантом. Ты бы слышала, какие он отвешивал комплименты дамам, на чистом французском, с интонациями, мимикой. Мы делали неплохую кассу. «На лодке? Из Африки в США? Бред какой! Не говоря уже о том, что ни красавчика доктора, ни угрюмого Блади Фалькона никто бы и на километр не подпустил бы ни к деньгам, ни к женскому белью. Вам нужно поработать над легендой», — закончила я. Доктор отошёл чуть дальше, почесал подбородок, затем попросил у секретарь ши пару чашек кофе, сел в кресло и совершенно внезапно расслабил спину, подогнул под себя ноги и ткнул в меня указательными пальцами обеих рук. Ну и простафира, это феноменально. Но врала мне и Денису о своём раздевании, чтобы давить на чувство вины и манипулировать. Потрясающе. Ты настоящий злодей. А теперь давай, рассказывай всё по порядку. Я начала рассказывать, почему-то ещё с Универы и того, как познакомилась с Денисом, с его предложений сходить на свидания и с периодически прилетавших шуток, с наших странных отношений и расставания после выпуска. После добавила, что Денис будто страдает раздвоением личности, одна из которых холодный красавчик, а вторая парень с района, и даже не знаю, нравится ли мне кто-то из этих двоих или нет, а потом остановилась. Кому интересны такие глупости? Да давай дальше, рассказывай всё, подбодрил Док. Представь, что я твоя любимая подружка. Хочешь, маникюр вместе сделаем, поболтаем о парнях? Хотя какие там у тебя парни? Лучше вы расскажите о своих. Док, испытывающий, уставился на меня, затем перетащил к себе на диван и обнял за плечи. Точно та самая подружка или старший брат? Очень странно. Более красивого мужчины я никогда не видела, но мысли о сближении с доктором не возникало. И неловкости, которая сковывала при общении с Деном, тоже не было. Лучше о том, доктор провёл рукой по воздуху, обрисовывая вымышленную картину. Как мы с Околом и Тамачи пробирались сквозь джунгли в Мексике, спасаясь от наркобаронов, а из оружия у нас была только духовая трубка Сокола и моё обаяние. Вы как в фильмы пересказываете. Фир, фира. Ты знаешь, что самое сложное в работе коуча? Найти тех, кто готов платить такую сумму за курс? Он прищурился, затем щёлкнул меня по носу и заявил: "Не дай ремня без толковой блондинки. Если сомневаешься в количестве своих Денисов, пометь одного незаметно, так чтобы быстро не избавился. Круг зелёнкой на спине будет идеальным решением. А вообще это так будоражит: две азяточки-близняшки и обе твои. Какие азяточки?" «Ну, прости, адаптировал твою ситуацию с близнецами под себя». «А более толкового совета, кроме зеленки и азиаток, не будет?» «Нет, помни историю о банане Фира», — назидательно произнес доктор. «Сегодня ты отомстила за тупую шуточку, а завтра, возможно, научишься говорить «нет». Отомстила, конечно, так себе, но факт, сам факт. А теперь иди и покажи своему Дубровскому, кто главный неадекват». А Альфа в ваших отношениях? Ну, или ничего не меняй. Уверен, безотказная блондинка в полной власти – отличный подарок к Новому году. Даже завидую ему немного. По крайней мере, неадекватная блондинка лучше 70-летней девственницы. Расту в глазах коуча. Но развивать эту тему я не стала, тем более доктор сиял так, будто был уверен, когда и при каких обстоятельствах аннулировалось мое членство в клубе «Сохраним невинность до 70». И при чем участие? Сам Ними виновник дожидался под дверью, такой же хмурый, как и утром. "Кто такой писец?" налетела я на Ден, откнув пальцем в грудь. Хищная мелекопитающая семейства псовых. Невозмутимо бросил он, подал мне пуховик, помог надеть и пристроил на голову шапку. Затем уже привычно поправил помпон, чтобы падал назад, а не на лицо, и едва заметно улыбнулся. Ещё бы варежки натянул, заботливый какой. Идём, у меня мало времени, и потащил к двери, проигнорировав прощальный перебор пальчиками от администратора. Да, если бы эта девушка знала, какого размера тараканы бродит в голове у Дубровского, спрятала бы руки под стол. Ты сказал, что писец тебя убьёт, напомнила я, когда мы уже сидели в машине. Денис смотрел прямо на дорогу, но не трогался с места. Я уже хотела предложить подвести его, тем более четвёртый день без работы и машины, как бы навыки не растерять. А ты сказала, что показывала игру Сергею Петровичу. Он долго смеялся, он говорил, что возьмёт на заметку такой формат собеседований. В конце концов, нужно сразу видеть, что скрывает кандидат, поэтому ты должна срочно устраиваться к нему в отдел. Сталь-метал очень нуждается в подобном сотруднике. Зачем соврала Фира? Зачем пошутил Зачем столько раз шутил до этого? Зимний холод уже пробирался в салон, а крупные хлопья снега почти залепили стекло. Хочу, как оказалось, будто мы одни в целом мире, а не просто ждём непонятно чего на переполненной стоянке бизнес-центра. И сладкая иллюзия уединения только усилила желание тихонько пристукнуть Дениса. Если бы ты так не реагировала, никто бы и не шутил. Это уже victim blaming, знаешь ли, обвинять жертву в совершённом злодеянии. Это уже дурость приходить на субботник с респиратором или рассказывать, как раздевалась перед начальником отдела и отцовским приятелем. Можно же догадаться, когда говорят серьёзно, а когда нет. Но вначале глупеть, потом бегать от меня вместо нормального разговора дурость в тройне. Дурость твои бесконечные шуточки, а игнорирование меньше из того, что я могла сделать. Рюкзаком меня стукнуть вот меньше, наорать, обозвать дебилом, подшутить тоже. Но не игнорировать, ясно, ты бы знала, неважно. А после он резко замолчал, завёл мотор и почти выскочил наружу очищать автомобиль от снега. Если бы ты знала, если бы он знал, чего мне стоили эти полтора года, то не попрекал бы. Больше мы с Денисом не разговаривали, избегали даже смотреть друг на друга. Такое состояние, будто из основания плотины вытащили бревно. Не трогай её, возможно, и продержится ещё, а потревожь хотя бы ветку, и тебя сметет потоком воды. Поэтому мы с Деном предпочитали молчать и не ворошить прошлое. Наверное, стоило всё же сесть друг напротив друга и высказать всё накопившееся, или же вовсе не встречаться. Сейчас я бы предпочла даже вымыть окна в очередной раз, только не чувствовать раздражение Дениса и не думать постоянно, что снова всё испортила. Ну и он хорош. Грудь покажи да и всё. Я же поверила в это. Ненадолго, но поверила. Окна запылиться не успели, как и вся остальная квартира. Денис со вчерашнего дня вдруг резко изменил подход к барству и не выдавал мне никаких поручений. Даже сам сварил простенький суп и разлил его по двум тарелкам. Ели мы тоже в тишине. Такой оглушительной, что нечаянная цокань и ложка о край тарелки казалась набатом, как и тихая вибрация приходящих сообщений. Денис сидел напротив – откнувшись в смартфон, а на мою долю осталось только окно, город за которым растворился в мельтешении снежинок. Ужасная погода. В такую из дома не выйдешь, а когда выйдешь, машину будешь полчаса откапывать и чистить. С моей же возни будет намного больше. Как представлю, как она там ржавеет под снегом и аккумулятор разряжается. Эх, когда только займусь ремонтом.